Поехали они в тележки. Вороной Брюхан, ночевкой в Преображенке, на казенном овсе был недоволен и укоризненно качал головой, но бежал резво. Первую половину пути друзья обсуждали дела заговорные. Что будет дальше? Да как оно все обернется? Алешка гадал, какая им выйдет награда. Ильша ворчал, что не нутру ему государева служба, Но по мере приближения к кривому колену разговор становился обрывистей, а потом вовсе утих. Журавлева друзья по дороге не встретили. Дмитрия же увидели, когда вошли в дом. И в такой позиции, что оба переменились в лице. Медша, клятый тихоня, сидел в горнице, то бишь в салоне, Бок о бок с Василисой, на одном и том же диванчике, будто голубок с голубицей. Мало того, держал ее за руки, а она прижималась челом к его плечу. Алексей чуть не вскрикнул. Илья оперся о дверной косяк, вдруг ослабев коленями. — А, это вы? — нисколько не смутившись и не отняв рук, Воскликнула прекрасная дева и молвила Ильше с горьким укором. «Что же ты мне сразу не сказал, что это он?» И Дмитрий тоже бедного Илью попрекнул. «А мне почему не сказал, что это она?» Растерянно оглядев всех троих, Алеша пролепетал. «Кто он? Кто она?» Никто ему не ответил. «Двое!» что сидели на бархатном диванчике, сердито глядели на Илью. Тот мямлил невнятное. «Да я того этого, когда ж? Думать надо, не поспел». Его круглое лицо было багровым и несчастным. Надоело Попову быть в дураках. Сдвинул он свои рыжие брови и ледяным голосом процедил. «Митрий Ларионович». Дозволь с тобой два слова молвить. Excusez мон импартненанс, мадемуазель. Прошу извинить за дерзость, сударыня. И вывел Дмитрия из салона. Так чего ж ты мне не сказал, что Митя и есть мой спаситель от страшного Карлы? Повторила свой вопрос Василиса, уже не так сердито, но настойчиво. Илья вздохнул. Слова давались ему с трудом. Сомневался я, надо ли тебе тот страх вспоминать. Дело-то давнее. Может, позабыла и, слава богу. Она потерла висок. Не забыла. Я-то ведь думала, это ты меня тогда уберег. А Дмитрий Солунский мне пригрезился. А потом еще виделось, будто лежу я. Мне хорошо и спокойно, и кто-то родной рядом. Думала, сон это. А сегодня увидела у него на груди образок. И поняла. Это явь была. Значит, это Митя около меня беспамятный сидел. Мой сон стерек. Ему я обязана, что живая по земле хожу. Ах, мы ведь с ним про столько вы еще не поговорили. Еще минуту назад Илья был красен. Теперь же вдруг побледнел. Да, я сейчас позову Митька-то, раз ты с ним того и этого говорить желаешь? Он неуклюже попятился за дверь. В соседней комнате, пустой, на несколько мгновений прижался пылающим лбом к холодному оконному стеклу. Легче не стало. И за следующей двери слышались возбужденные голоса товарищей. Илья послушал, послушал, снова из белого стал красным, шарахнулся обратно в горницу. Василиса стояла у подоконника, всматриваясь в густеющую тьму. — Он того! Он скоро! — пробормотал Ильша. Она улыбнулась, но улыбка вышла тревожной. — За Петрушу волнуюсь. Где он? Что с ним? Вот уж и ночь скоро. Однако взяла себя в руки и с напускной веселостью воскликнула. «Да что я, право, все ворчу-то жалуюсь. Давайте кофе пить. Никак к нему не привыкну, тот и гадостен, а без него нынче никак. Вели, чтоб подавали».